Глава пятая. Чувствуя все возрастающую тревогу, я вернулась в токсикологию и спросила у медсестер на посту. «В какой палате лежит Виктория Виноградова?» Девушки переглянулись. Потом одна осторожно осведомилась. «А вы ей кто?» «Близкая родственница». Девчонка насупилась. «Вступайте к врачу. Семен Михайлович в ординаторской». Я вновь пошла в другой конец коридора. Честно говоря, прогулки по воняющему хлорко или линолеуму начали меня утомлять. Но отчего просто не сказать номер палаты? Зачем гонять человека взад-вперед? Услыхав, что к нему явилась близкая родственница Виноградовой, врач велел. «Садитесь». Я плюхнулась на железную, круглую, выкрашенную белой краской табуретку. Виктория скончалась. Я чуть не свалилась на пол. «Когда?» «Официальное время смерти — 6 утра», — со вздохом сообщил доктор. «Мы старались как могли, но отравление грибами — очень серьезное дело. Люди такие беспечные, сколько твердим. Не покупайте банки у частного изготовителя с рук, у неизвестных бабок. Нет, тянет народ на вкусненькое». «Вика отравилась грибами?» — недоумевала я. «Какими? Ведь только самое начало сезона». «Маринованные купила вечером у какой-то женщины», — пояснил Семен Михайлович. Потворила картошечки, салатик сготовила и навернула от души с грибочками. Да еще соседку угостила». «И та тоже умерла?» «Нет, Нина Ивановна грибы не ела, только картошку с помидорами. У нее аллергия на этот продукт, что ее и спасло, иначе бы имели два трупа», — пробормотал доктор. «Частое дело». Бабки-то не соблюдают никаких правил, закатывают в плохо простерилизованные банки, хранят без холодильника. Даже в промышленных условиях не исключена возможность попадания в консервы инфекции, а уж в домашних. Привезли во около трех: Рвота, понос, бронхоспазм, бродикардия. Типичная картина. Обычно мы выводим из таких состояний, но тут не выдержало сердце. Соседка как узнала, Едва сама сердечный приступ не получила. Я повозила пальцем по клеенке. Ужасно. Не знаю, что и сказать. Тело можно будет получить только завтра, — деловито ответил врач. «Как вы говорите, зовут соседку?» Нина Ивановна Иванова. Очень нервничала, бегала по коридору, словно предчувствовала беду. Я вышла на улицу и принялась соображать, до Реутовской улицы пять минут езды, кстати, вот и автобус подкатывает. В издательстве следует быть в пять часов. Вполне успею поболтать с Ниной Ивановной. Оказавшись вновь в подъезде, я призадумалась. Номера квартиры Нины Ивановны-то я не знаю, но, скорее всего, она живет возле Вики. На лестничную клетку выходило четыре двери. Я позвонила в крайнюю. Высунулся мальчишка лет 12. «Вам кого?» «Позови Нину Ивановну». «Тут таких нет», — сообщил ребенок. «Тогда подскажи, где она живет», — попросила я. Пришла в гости и забыла номер квартиры. «Вон там только Вика», — зачастил паренек. «Около нее дядя Володя и тетя Вали Степанцевы. А в 49 девятой — Люся с дочкой. Больше никого». «Ты всех соседей знаешь?» — подросток кивнул. «Ага», — «Конечно, народу немного. Пять этажей только». «А Нина Ивановна на каком?» Мальчишка призадумался, потом решительно ответил. «В нашем подъезде таких нет». «Точно?» «Зуб даю. Есть Нина на четвертом, но ей всего три года». Я вышла во двор. Вовсе не обязательно дружить с теткой из соседней квартиры. Вполне вероятно, что Нина Ивановна обитает в другой части дома». На скамеечке в чахлом полисадничке сидела девушка с коляской. «Простите», — тихо спросила я, — «Вы из какого подъезда?» Молодая мать отложила книгу. «Угадайте с трех раз, кто был автором «Затрепанного детектива»?» «Естественно, Смолякова». «Я, в принципе, не испытываю чувства зависти. Кое-кто из моих подруг щеголяет в норковые шубки и носят на пальчиках хорошенькие бриллиантовые колечки». «Мне же вполне комфортно в пуховике, а украшения мешают. Даже тонкое золотое кольцо, подаренное в день свадьбы Олегом, я надеваю очень редко. Но сейчас из глубин души поднялось нечто темное со звериным оскалом. Это Смолякова. Ну что в ее книжках особенного? чего вся страна сошла с ума от незатейливых историй? И где она нарывает сюжеты? Где?» «Из второго» ответила девушка. «Подскажите, в какой квартире живет Нина Ивановна?» Собеседница покачала коляску. «В нашем такой нет». «Нина Ивановна Иванова. Неужели не знаете?» не протянула девушка. «Может, в третьем? Хотя...» «На первом этаже там теперь салон красоты открыли. Какая-то тетка выкупила все квартиры. Может, ваша Нина Ивановна там?» «Среди жильцов такой точно нет». «Вы так категорично говорите, неужели со всеми знакомы?» «Конечно, всю жизнь на одном месте. Нины Ивановны нет. Есть Иванова, но она Лена. У нас тут Нин нету, только малышка из первого подъезда». «Скорее всего, молодая мама говорит правду. Я сама большую часть своей жизни провела в такой же пятиэтажке и великолепно знала не только всех жильцов, но и то, какой суп они станут есть вечером, придя с работы домой. Оставалась слабая надежда на то, что Нина Ивановна работает в салоне с интригующим названием «Счастье русалки». Я обогнула дом, вошла в парикмахерскую и сразу ощутила приятную прохладу. В холле вовсю работал кондиционер. Элегантная дама, сидевшая за столиком, окинула меня оценивающим взглядом. Скорее всего, ей сразу стало понятно, что моя футболочка приобретена на черкизовском рынке, а брюки в ближайшем переходе. Но она безукоризненно вежливо сказала. «Добрый день, вы записаны?» «Да, на стрижку к Нине Ивановне». Администратор удивилась. «Но у нас нет такого мастера». «Извините, она маникюрша». «Вы же сказали на стрижку». «Оговорилась» но в салоне нет ни одного человека с таким именем и отчеством. Я старательно изобразила замешательство. «Да? Ей-богу, странно. Вчера звонила». Дама призадумалась, потом радостно воскликнула. «В конце улицы есть еще один салон. Карина, вам, наверное, туда». «Да, да», — заулыбалась я, «точно». Когда я вышла на улицу, «Женщины с коляской уже не было. Я села на ее место и призадумалась. Однако странная вырисовывается картина. Сначала я сталкиваюсь с санитаркой Анной Петровной, а потом выясняется, что такой нет. Кстати, сама несла большую сумку. Интересно, чем был набит саквояж? Явно не вещами для бедной больной. Может, Анна Петровна обыкновенная воровка, которая не растерялась, когда ее застали на месте преступления?» Но откуда у тетки ключи от квартиры? И потом она привела меня в больницу, значит, знала, что Вика находится в клинике. Еще более странным выглядит тот факт, что Вику в больницу сопровождала несуществующая соседка. Может, доктор Семен Михайлович ошибся? Вероятно, женщина представилась подругой или коллегой по работе. Ясно одно. Письмо передавать некому. «Отравилась грибами». Надо же быть такой идиоткой. Купить жарким летним вечером самодельные консервы. Ей-богу, у некоторых людей просто нет головы. Банки наверняка весь день жарились на солнышке. Представляю, что завелось в маринаде. Ладно, пора ехать в издательство. Я встала и собралась уже идти к метро, но тут сообразила, что в руках нет сумочки. В полной растерянности я посмотрела на свои руки, и понеслась назад в подъезд, где жила несчастная Вика Виноградова. Скорее всего, я обронила сумку там. Абсолютно не надеясь на то, что Редикуль поджидает меня, я вбежала на лестничную площадку и увидела свою сумочку, валяющуюся возле квартиры Вики. Самое интересное, что внутри все оказалось в целости и сохранности. Деньги и мелочь не тронул никто. Либо тут жили суперчестные люди, либо просто никто не заметил сумку. «Что вы тут топчетесь?» — раздался голос слева. Я повернула голову. В приоткрытом дверном проеме стояла довольно полная дама в цветастом фартуке со скалкой в руках. Мне стало смешно. Но чего женщины считают обструганную деревяшку грозным оружием? «Простите, пожалуйста, если напугала», — улыбнулась я. «Ну вот пришла к Вике, договорились о встрече, звоню-звоню, никто не открывает». «Ой, мамочка!» — всплеснула руками женщина. «Вы не знаете?» «Что?» — на всякий случай спросила я. «Ну, бабы!» — раздалось справа, и на лестницу высунулся дядька в грязной майке. «Устроили, блин, базар! Орете чисто пингвины! Про, между прочим, я с ночи пришел, отдохнуть хочу!» «Тебе бы, Вовка, только спать дожрать да возмутилась соседка. «Беда-то какая!» «Чего случилось-я?» зевнул мужик. «Кот у тебя сдох. Так давно ему пора. Старый совсем!» «Типун тебе на язык!» — обозлилась соседка. «Здоровеха не Кузя, как никогда! Вика умерла, Виноградова!» Мужик, сосредоточенно чесавший свою грудь, разинул рот. «Врешь! Я ее вчера утром видел!» веселая такая шла. «Вот и нет, ночью померла». «Откуда знаешь?» «Так подруга ее рассказала. Так плакала, убивалась, еле квартиру открыла». «Какая подруга?» — насторожилась я. «Давай, Валька, рассказывай!» — забубнил Володя. «Я человек бдительный», — подбочинилась Валентина. «Не то что некоторые, за порядком слежу». «Да знаем мы» отмахнулся Володя. «Целый день у глазка сидишь. Дело говори». «А ты слушай», — окрасилась Валентина. «Утром гляжу, совсем рано. Баба-дверь Викину открывает, но я и спросила ее, чего надо». Женщина, с трудом сдерживая рыдание, пояснила. «Вика умерла. Купила у метро грибов, поела и отравилась. Я ее подруга, за вещами приехала из больницы». Валентина просто обомлела от такой новости. «Вот оно как бывает», — качала она сейчас головой. «Только что была и уже померла. Все под Богом ходим». «Бог тут ни при чем», — вздохнул Володя. «Дурой не надо быть. У нас в деревне тоже родственница отравилась. Сама грибочки закатала, для себя делала и ау! Мы с женой теперь только варенье варим». «А как звали подругу?» Тихо спросила я. А ней представилась, ответила Валентина. Вы ее раньше видели? Валя покачала головой. Не, в первый раз встретились. Вот как бывает. В один час померла. У меня племяш водки купил в ларьке и тоже спустя полсуток отъехал, зевнул Володя. Тебе бы только про Ханку и говорить, обозлилась Валентина. А делать-то что? под дверью сидеть, как ты», — парировал Володя. «Дурак! Сама дура!» Спокойный разговор стихийно перерос в скандал. Не дожидаясь, пока милые соседи вцепятся друг другу в волосы, я ушла. Добравшись до метро, я спустилась на станцию. С ревом и грохотом подкатил поезд. Я вошла в полупустой вагон и устроилась на сиденье. «Надо же, четыре часа, а давки нет» можно спокойно посидеть, почитать. Я раскрыла сумочку, намереваясь вытащить карманное издание серии «Русский бестселлер», но пальцы наткнулись на конверт. Пару секунд я колебалась. Вообще говоря, никогда не вскрываю чужих посланий. Ну нет у меня привычки читать непредназначенные для меня письма. Но вся история со смертью Любови Кирилловны Боярской и отравлением Вики Виноградовой стала казаться мне крайне подозрительной. Нет правителя, ни адресата более нет в живых». «Дорогая Викуша, уж я не знаю, буду ли я жива, когда ты получишь это письмо. Дело настолько серьезно, что побоялась даже намекнуть в чате о том, в какую дурацкую ситуацию влипла. Единственным оправданием моей безголовости служит тот факт, что твои грезы требовали расширения, а следовательно вложения капитала. Деньги-то где брать? Оставаться работать в палатке не хотелось». «Да и какой доход от ларька?» «Вот я и рискнула. Заняла пиастры у Инги Горской. Переехала в другое помещение, открыла новые отделы. белье, лекарства, приколы. Думала, покупатель валом повалит. Но нет. Так, заглянут, похихикают и уйдут. Даже в будке народу было несоизмеримо больше. Честно говоря, я не понимаю, от чего такое произошло. В общем, я растерялась и сделала новую глупость». Вместо того, чтобы отдать Инге часть долга, вложила прибыль, кстати говоря, очень небольшую, в рекламу. Думала раскрутиться, но опять вышел облом. Я задергалась, заметалась, но тут появился этот трэш из чата с деловым предложением заработать. Он каким-то образом вошел в мою Аську и спросил, «Хочешь бабок нарубить? Дело на 10 тысяч баксов». «Примечание. Аська. Программа ICQ» позволяющая двум людям вести приватный разговор посредством компьютера. Конец примечания. «Я знаю, что ты сейчас подумаешь, но мне просто очень нужны были денежки. Вот я и попросила его рассказать поподробнее. Дело оказалось пустяковым. Трэш предложил мне помочь ему в доставке товара. Надо встретить в Шереметьеве парня с коробкой, в ней наркотики, и отвезти по указанному адресу». За одну ходку мне полагалось десять тысяч. Эта сумма решила бы часть моих проблем, и я согласилась. Представляю, как ты сейчас носишься по своей квартире и орёшь. Дура, кретинка, безмозглая. Пойми, мне жутко были нужны деньги. И куда было деваться? Продавать квартиру? Съезжать в однокомнатную халупу? Вместе с мамой и Алиной? Представляешь, какая славная житуха? Да и дело казалось пустяковым — «Просто взять товар и передать коробку одному человечку». «Кстати говоря, первая часть операции прошла без сучка, без задоринки. Я получила коробку, не вызвавшую ни у кого никаких подозрений, и отвезла ее по указанному адресу. Женщина, взявшая посылку, вскрыла ее, и тут выяснилось, что товар пропал. Якобы в коробке нет пакета с героином, и я теперь должна отдать сто тысяч долларов, ни больше, ни меньше». Я попыталась отбиться. Сказала, что не распечатывала упаковку и не проверяла. Может, героин исчез еще до отправки в Москву? Или его украл курьер? Но Трэш категорично ответил. «Порошок свистнула ты. С остальным я имею дело не в первый раз. Отдавай Лаве, иначе худо будет». «И теперь я понимаю, что меня убьют. Можно попытаться скрыться». Но парень или девка, кто его знает, какого пола человек с ником Трэш, конкретно сообщил. Даже не вздумай убегать, потому как имеешь мать и племянницу. Примечание. Ник. Псевдоним, который берет человек, чтобы общаться в интернете. Шапочка может оказаться лысым дядькой. Великий дракон — двенадцатилетней школьницей. А Аторва Зеленая — почтенный летней матерью семейства. Конец примечания. «Оказывается, он обо мне все знает». «Так что меня загнали в угол». Счетчик тикает, и никакого просвета не видно». «Скорее всего, меня убьют». «Викуля, знаю, что ты тоже ходишь в чат май.ру». «Так вот, заклинаю тебя, забудь это место и никогда не имей дела с человеком под ником Трэш». «Письмо это я побоялась отправить через e-mail и не доверила обычной почте» попросила Алину съездить и передать тебе лично, когда вернешься. Сейчас я лежу в больнице и, скорее всего, умру. Проклятый трэш ухитрился меня отравить, только я не понимаю, как. Магазин достанется Инги Горской. Я переписала его на нее за долги. Вот видишь, какой ужас получился. Алину надо поставить на ноги. Думаю, моя песенка спета. Не сегодня-завтра встречусь с Анютой, И она меня спросит. «Ты что же, сестричка, не сумела поднять Алину, ведь я доверила ее тебе, умирая?» «Похоже, мне не будет покоя и на том свете. Прощай, Викуля, не поминай лихом и хотя бы раз в полгода навещай маму с Алиной. Вы, правда, не знакомы, но, думаю, если приедешь и скажешь, что ты Виктория Виноградова, мамочка очень обрадуется». Она считает себя положительной и серьезной, в отличие от меня раздолбайки. Честно говоря, я обижалась на маму, когда она заводила песню с рефреном «Зачем тебе магазин? Боярские всю жизнь шли в науку!» Но теперь стало понятно. Мама была права. Мне не следовало заниматься коммерцией. Видишь, как все получилось, хуже некуда. «Твоя несчастная Любаша». Я сунула письмо в сумочку, Выскочила на платформу и побежала в издательство. Вот оно что! Любу Боярскую впрямь убили. Да, жаль, я не успела поговорить с Викой Виноградовой. Она, наверное, могла много интересного рассказать о подружке. Вынурнув из подземного перехода, я налетела на лоток с книгами. Сразу зарябила в глазах. «Смолякова, Смолякова, Смолякова!» «Нет, я просто с ума сойду!» За то время, что я пытаюсь найти сюжет, она выпустила уже две книги. Даже не обладая чувством зависти, заскрепишь зубами от злости. Мне-то что делать? Вдруг в голове вспыхнул свет. Господи, ну как я раньше не догадалась? Вот же она, моя новая книга. Следует только найти убийцу Любы Боярской. Торговля наркотиками — это же страшно интересно. То есть я хотела сказать что читателям будет очень увлекательно следить за перипетиями повествования. Внезапно у меня появилось хорошее настроение. Какая чудесная жаркая погода, по улицам идут красивые радостные люди. Смолякова пишет великолепные книжки, дай бог ей здоровья, а в издательстве «Марко» сидят классные профессионалы, которые в два счета сделают из меня великую писательницу».